отрицательная корреляция, то, что ни один из умерших в своей лысине не скрывал, никто из них не носил парика, не подвергался пересадке волос, не наращивал на голом черепе растительности, делают и такие операции, знаю. И что же? Ничего, кроме того, что все жертвы лысели и не делали из этого тайны, в то время как следи уцелевших И не риск как выше, так и люди с нормальными шевелюрами. Я осознал, что Деккера была именно плешь, только и всего. Мне показалось, будто я на пал на горячий след, такое ощущение охватывало меня уже не раз. Поймите, я так влез в это дело, что уже стал видеть миражи, призраки. О, это уже попчастивых истории, ободержимости, о тайном проклятии, о привидениях. Э, вдруг в этом что-то есть. Вы верите в привидения? Вытращил я глаза. Может, хватило бы, чтобы верили они, как по-вашему. Допустим, в Неаполе практикуют какой-то прорицатель, который охотится на богатых и иностранцев. Хорошо. Допустим, пошевелился я в своём кресле. И что дальше? Можно себе представить, как с помощью разных трюков в приемах он пытается завоевать их доверие, как дает им даром некий чудодейственный тибетский эликсир, а на самом деле наркотическое снадобье, чтобы подчинить их своей воле, заверяет их, что это снадобье исцеляет от всех недугов. И вот среди, скажем, сотни таких людей, десять или одиннадцать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 в какой кабине на пляже раздевались, где и что ели, какой отór слушали, так что мы подобного предсказателя или гуру могли упустить в одном-двух, но не во всех случаях. Нет, ничего такого не было. Да это и мало правдоподобно. Итальянского они почти не знали, неужели швед с высшим образованием антиквар Почтенный предприниматель ходили бы к итальянской гадалке. Наконец у них на это не было времени. Как убеждённому, но не побеждённому, мне полагается ещё один выстрел, поднялся Барт со своего кресла. Если они клюнули на какой-то крючок, который их осторожно подсек, то это был крючок, не оставлявший следов. Согласны? Согласен. Итак, это брало их в порядке частным, интимным, индивидуальным и вместе с тем мимоходом. Секс? Я помедлил с ответом. Нет, вероятно, некоторые из них заводили какие-то связи, но это совсем не то. Мы проследили их жизнь настолько внимательно, что не пропустили бы столь значительных факторов, как женщины, эксцессы, Дома свиданий причина всего этого должна быть совершенно пустяковой. Я сам удивился последним своим словам, поскольку до сих пор так не думал. Но Бард подхватил. Пустяк с летальным исходом. Почему бы и нет? Нет что такое, чему придаются потайному влечению, старательно скрываемому от окружающих. И при этом мы с вами подобного, может, и не стыдились бы. Возможно, только известные категории людей разоблачение подобной страстишки компрометировало бы. Круг замкнулся, заметил я.